глава 14 в 13 лет жизнь васьки изменилась Ему уже начал казаться что хорошие и радостные события просто не могут вообще случаться в его жизни. В конце мая его бабушка приболела ее положили в стационар а васька с братом вынуждены были жить со родителями Нечего вам в дому моем без меня хозяйничать строго сказала им бабушка, закрывая дверь дома на большой висячий замок. «Курей кормить ходите, корм в сарае. И на дворе чтоб порядок был». Васька звал брата поехать с ним ночевать в шалаше, когда родители особенно буйствовали. Но Сережка боялся ночного леса и всегда отказывался. А бросать его одного в квартире с неадекватными родителями Васька не мог. В то субботнее утро... Васька проснулся рано, несмотря на бессонную ночь. Мать с отцом снова устроили попойку. Дрались с гостями, такими же пропойцами, а потом устроили скандал между собой. Растолкав брата, он сказал. "Серег, вставай! Пошли к бабушке кур покормим, приберем в курятнике, там и поспим во дворе под навесом». «Нет, не хочу я...» — сонно ответил брат. — Всю ночь не спали, сейчас-то уж точно до вечера проспят, тишина будет, а я тоже спать хочу. — Ладно, спи, я тогда сам все сделаю, потом пойду на завод, в токарном мне обещали детально велосипед заварить. — Хорошо, иди, — протянул Сережка и повернулся на другой бок. Васька без своего велосипеда был как без рук. На речку не поедешь, а ведь уж тепло, можно и купаться. В спортзал войсковой части тоже ходить далеко, на велике быстрее. А тут сломался его верный конь, рама лопнула. Да и не мудрено, столько этот старенький аппарат повидал. Велосипед был старше Васьки лет на десять, если не больше. Да и сохранился-то он, только потому, что никому и не нужен был. А иначе отец его давно бы пропел. На заводе хорошо знали Васькиного отца, а самого Ваську жалели. Потому и сосед, дядя Ваня Кулагин, работавший токарем на заводе, увидев на горе над сломанным велосипедом, сказал. «Ты давай, Васёк, в субботу приноси свои запчасти, заварим. Лучше нового будет». Ранним утром Васька возился во дворе бабушкиного дома, покормил кур, собрал яйца и отнес их к соседке по указу бабушки, отложив для себя и брата десять штук. После взял свою сломанную раму и отправился на завод к дяде Ване. Бывать там Ваське всегда нравилось. Ему разрешили смотреть, как работают станки, а возле токарного цеха стоял автомат с газированной водой — которую можно было пить сколько хочешь. — Ну вот, готово. Дядя Ваня вернул Ваське раму. — Вот здесь зашкуришь, и можно покрасить. — Вечером зайди ко мне. Я тебе краску черную дам по металлу. — О, ты погляди, время-то уже обед. Пойдем со мной в заводскую столовую, угощу тебя обедом. — Дядя Ваня, спасибо вам большое за раму и за приглашение. Ну, я не могу, мне домой надо. У меня там брат тоже голодный. Я вот яйца от бабушки ему несу. — Ничего, потерпит брат твой 15 минут. Мужчина увлек парня с собой в столовую, а сам незаметно подмигнул поварихе, указав на Ваську. Наталья Макарна, заведующая столовой, сама сегодня стояла на раздаче. И знаки своего кума Ивана поняла сразу. Пошла вглубь столовой и собрала для Васьки сверток с едой. Котлеты, пирожки с мясом и картошкой, пакет макарон и консервы она сложила в старенькую авоську, которую отдала Ивану. «На вот, возьми, покормишь брата!» Смущаясь, пробурчал дядя Ваня, не глядя Ваське в глаза. Васька, смущаясь не меньше дяди Вани, взял сумку и благодарил и мужчину, и Наталью Макарну. Радостный Васька спешил домой. Решив, что продукты он домой не понесет, чтобы не отобрал отец, он оставил свою сумку во дворе бабушкиного дома и поскорее побежал домой за Сережкой. Возле его дома стояли машины. Пожарные, скорые и милицейские вас, И еще какая-то машина. Васькино сердце похолодело. Он понял, что случилось горе, и именно у них. Он побежал быстрее, но у самого входа его перехватила соседка Вера, молодая женщина лет тридцати. Крепко обняв, она прижала его к себе, потом развернула за плечи и сказала «Васенька, не ходи туда, не надо! Побудь тут со мной!» Все виделось Ваське, как в тумане. Как выносили накрытые простынями тела, как усатый милиционер что-то спрашивал у него и у соседей. Даже сейчас, глядя сквозь годы на все это, взрослый Васька плакал. А уж тогда тринадцатилетний мальчишка был убит и сломлен. Непротрезвевший к утру отец, проснувшись, решил попить чаю. Включив газ, он поставил чайник на плиту, а потом, забыв обо всем, улегся спать. Чайник вскипел и залил огонь. Газ продолжал выходить. Все, кто был в квартире, погибли. Когда запах газа учуял сосед, поднимавшийся по лестнице, он поднял тревогу. «Никого нет. Ни отца, ни матери, ни брата. Остался один Васька и бабушка».